Глава двадцать пятая На следующий день у выхода из крепости Пом и Зеленая старательно приводили в порядок молодого напуганного волчонка. Парень, наслушавшись жутких историй, не хотел возвращаться в свой лагерь изгоем. Он боялся, что собратья не пощадят его, как Пом, что не поверят в мою выдуманную милость и попросту убьют, как ранее поступали с любым другим изгоем, решившим вернуться. «Вдруг не выйдет!» Вдруг не поверят, я, я не хочу умирать, не хочу, я...» Звонкая пощечина от пом приводит его в чувство. «Хватит, угомонись, запомни, ты теперь с нами, ты часть нашего племени, а повсюду враги, просто иди к ним, как к врагам, думая, что мы все с тобой и ждем твоего возвращения, считая это своей проверкой на мужество и верность». — Верно, — короткий хвост, — ты идешь с благой целью, — вторила лисе зеленая. — Ты помогаешь вернуть в племя трех собратьев, трех воинов, взамен какого-то чужака из племени му. Теперь, когда все знают, что он предатель, ценность для хищников он не представляет. — Тогда зачем он шаману? — заикаясь, глядя в глаза зеленой, спросил хвост. — Все просто, чтобы отомстить. и показать другим, что бывает с теми, кто нас предал, — ответила вместо волчицы Пом. Видел демона на плече шамана? Видел? Это хорошо. Так вот, если удумаешь предать нас, либо шаман достанет тебя, либо это сделают его демонские подручные. Все, пошел, не трусь. Помни, ты же мужчина. Пинками под сраку, выгоняя волка, рычала тому вслед пом. Со стены, наблюдая за удаляющимся силуэтом и тем, как навстречу ему движется целая группа, зеленая тихонько спрашивает у лисы. «Как, думаешь, выживет?» «Понятия не имею. А что, разве это имеет значение?» «Не-а!» «И я того же мнения. Пойдем, отвару попьем». переглянувшись женщины словно жизнь парня ничего не стоит спускаются со стены оставляя меня с феечкой дожидаться реакции врага в гордом одиночестве жестокость этих баб к личностям что им не интересны прям пугала оставив на стене дежурить кабага сам отправился в межстенье в мое личное творческое пространство сейчас на широкой доске я расчерчивал план будущей галеры Количество грибцов, максимальное число посадочных мест, оборонительные конструкции, что защитят нас от забрасывания копьями и стрелами – все требовало детальной проработки и тестирования. Но перед тем, как приступить к строительству, все же оставалась необходимость убедиться в надежности маршрута. Это означало создание уменьшенной версии галеры – этакой лодки-черепахи. Крепости с веслами и бойницами для ведения стрельбы. В одной из стратегий про войны Сягуна в Японии я видел подобные корабли, что были вооружены тяжелыми пушками. И хоть последних я не имел, но для разведки такая вот лодка-крепость подошла бы как ничто другое. Взглянув на шлюпку у пирса, отложил в сторонку проект галеры и принялся чертить методы и способы, как превратить обычное плавучее средство в некое подобие непотопляемого военно-морского разведчика. Молодой хищник вернулся в разы быстрее, чем я предполагал. Счастливый и довольный тем, что остался жить, он принес весть о готовности хищников провести обмен. «Трое, с вашей стороны!» — Один с нашей, — передал он слова своих хозяев, и, услышавшее это, помни, довольно переспросила. — С нашей? Ты, наверное, хотел сказать с их? Или хочешь вернуться со своими братьями по обмену? — Если хочешь, иди. Я с радостью пристрелю предателя в одной из ваших следующих вылазок. — Нет, я больше не хочу держать в руках своих оружия. Никогда. Глядя мне в глаза, выдал парень. Хороший пацифистский настрой. Мне нравится. Вот и отлично. Как меняться будем, вряд ли Мериет добровольно сам придет к нам. Произнес я, и парень подтвердил мои догадки. Трое сородичей слишком хорошее предложение за всего одного никому не нужного и бесполезного му. Волкалак лично при волчонке вырубил здоровяка. Связал и передал в руки вождя по прозвищу Красивый. Обмен было принято провести на закате. Отряды одинакового числа вывели связанных пленных на вырубленную вытоптанную опушку у моих стен. От нас с бойцами выступил Кабага. От противника тот самый здоровяк с огромной секирой за спиной. Сегодня, когда тот шел медленно, не опасаясь словить стрелу, Силуэт его гордый, выглядел в разы более громадным и пугающим. Все мои воины, вышедшие за стену, двигались навстречу с дрожащими ногами. Лишь один кабага, привыкший к виду этих тварей, был, как всегда, спокоен. Сам я по понятным причинам остался в крепости. Изначально я не планировал подставлять свою тушку, да и местные главы семей не позволили бы мне так рисковать. Когда решалось, кто пойдет говорить, Хо -хо тихонько шепнула мне на ухо что-то типа «даже не думай». Вот я и пытался оправдать свою трусость данным требованием. В момент, когда волколак на повышенных спросил про короткий хвост, кабага нервно положил руку на свой клинок, отчего демон в волчьем обличье лишь рассмеялся, сказав, что сегодня пришел не за моими кроли. Весть о переметнувшемся волке ему не понравилась, но возврат трех младших по крови побратимов все же смог снизить накал страстей. Когда пленники перешли в руки хищников и те, празднуя возвращение всей своей группой, отдали ему, повернувшись к нам спиной, кабага громко, чтобы все на стенах слышали, окликнул волколака. Тот, наградив кроли, недобрым взглядом обернулся. Следующие несколько мгновений Кабага ставит Мериеда на колени и сносит ему с плеч голову, а после предлагает хищникам забрать тело предателя. Вольные волки и лисы потирают ручки, предвкушая сытый ужин. На останавливает их, плюнув на обезглавленный труп, тот что-то едва слышно произносит, после чего вместе с товарищами отправляются обратно в лагерь. Никто не любит предателей. Кабага, также не забирая тело, возвращается домой. «Что он сказал?» Встречая охотника, спросил я. «Что от Мириеда смердит гнилью сильнее, чем от рыкуна?» Ответил тот. «Не беспокойтесь, староста. Тело достаточно далеко от стен. Рыкуны о нем позаботятся». Явление, когда волкалаки отказываются от мяса, довольно редкое. Со слов Кабага, волкалак — это бесчувственная тварь, созданная для убийства, проникся моей щедростью и желанием отомстить. Красивый не хотел меняться, хотел оставить предателя при себе. Только главы семей, как и сам волкалак, оказались против и чихали на мнение никудышного вождя. Мнение сильно сократившегося в числе общества о пленных кардинально изменилось. Ни у кого из прибывших на переговоры язык не повернулся назвать бойцов изгоями, их встретили как родных, мельком дав понять, что хищное общество открыто для дальнейших подобных обменов. Все же мир менялся, пусть данное заявление и не остановит войны, но на чьи-то жизни вполне может кардинально повлиять. Это радовало. День после обмена мы провели в спокойствии, без набегов и причинения соседям каких-либо неудобств. Нам следует начинать запасаться деревом, его на галеру и на укрепление шлюпки уйдет очень много, а потому пришло время отложить оружие и вновь взяться за инструменты. Снеся два десятка бревен под пристальными взглядами наблюдавших издали рыкунов, насчертил будущую стройплощадку на берегу, где буду создавать галеру. Туда же приказал тянуть и складывать бревна, а сам тем временем взялся за разборку щита и создание копии на его подобие. Круглые нахуй, овальные нахуй. Щит в моем представлении был таким, каким его видели и носили римляне. Прямоугольным, большим, почти полностью прикрывающим тело своего бойца, Мне ведь не нужны фехтовальщики, не нужны мастера индивидуального боя. Мне требуется войско, одинаково оснащенное, хорошо защищенное от всякого рода метательного мусора и способное щитом своим прикрыть как себя, так и ближнего своего. Мне требовался именно римский щит, и будучи очень увлеченным одной из игр, я как-то даже удосужился узнать название данной прямоугольной красной херовины, имя самому известному римскому щиту «Скутум». Такими щитами мы прикроем борта галеры, ими же обложим стены будущего корабля-черепахи, и также в дальнейшем снабдим ими всех воинов мук. Быки с пилумами, способные одним броском насквозь поразить сразу две цели, и с щитами этими станут непроходимой мощной стеной, что с легкостью в любом поле подомнет под себя любую зеленую орду. Взглянув на Хохо и на помогающую той зеленую занимавшихся ранами оставшихся хищниц, подумал, что было бы неплохо собрать военизированный отряд хищников. Наличие такого на поле боя сильно било бы по морали тех, против кого они выходили сражаться. Может, увидев собрата по ту сторону, они хотя бы задумались бы о том, а за свои ли они интересы льют сегодня кровь. Пока об этом оставалось только мечтать. Из рассказов, вернувшиеся из деревни Зеленой, в поселении с хищниками дела обстояли не очень. Изолированные от мира мужчины по-прежнему считали, что их собратья все так же в доминирующем статусе и вот-вот вновь подчинят непокорных кроли. Женщины также колебались, хотя вели себя более покорно, за глаза говоря одно, а за спиной замышляя козни. Приятного мало, но тут уж ничего не сделаешь, лишь время расставит все на круги своя. Вечер, а вместе с ним и холодный ветерок с наплывающими на небо тучками медленно подкрадывался к форту. С рыбалки с наполненными ведрами возвращались довольные рыбаки. Феечка позволила себе помочь нам и специально для Хухо разожгла костры. Я же, понимая, что световой день ушел и дальше работать топором и ножом опасно для пальцев, решил заканчивать с лодкой и начинать подготовку к вече. Пока вода закипала, а пленников для безопасности на ночь связывали, объясняя, что это для их же блага, я притянул к центру форта колодку, обдумал речь, а после, забравшись на бревно, взглядом столкнулся со стоящим по правую руку от меня кабага. Даже стоя на пне, я все равно проигрывал здоровяку в росте пару сантиметров. Бесит. «Иди, садись со всеми!» Дабы не казаться школьником, на фоне этой махины отогнал я охотника. Благо он оказался слишком туп, чтобы смеяться с моих потугов казаться на его фоне куда более крутым и сильным. «Итак, дорогие соплеменники, мы начинаем наше незапланированное вече!» Начал я издалека, с момента первой встречи с Муркой. Затем плавно перешел до создания деревни. Искоренение с затхлой, присосавшейся к обществу пиявки Эрла, а после к нашему становлению сильным и независимым народом. Далее было объединение СМУ, решение продовольственного кризиса и успешная оборонительная кампания против хищников, в конце которой мы, собственно, и оказались здесь. Не я один, а мы вместе совершили невозможное». Был проделан огромный фронт работы, отчего наше совместное будущее, грядущая весна и следующее за ним лето, виделось мне радужным и безоблачным. Как я и обещал ранее, наши дети перестали голодать, смертность от недоедания и исчезновения на охоте снизилась практически до нуля, но появилась новая строка – военные потери. Гибель в бою по масштабности утрат с головой перекрывала все прочие жертвы среди как военных, так и населения. Потому, дабы к весне не лишиться возможности продолжать трудиться на полях и далее оборонять свои земли и дома, нам требовалось все новые и новые рабочие руки. Образовавшуюся в поселении демографическую брешь я планировал закрыть новыми поселенцами, жителями племени Вырвыр. -Выр. Для себя я четко решил, форт Озерный станет для большинства из них новым домом, и мы к моменту прибытия новых поселенцев хорошо его обустроим. Будут построены домики, казармы, созданы туалеты, а также пока есть возможность, обработаны поля в округе. Естественно, форт всех не вместит. потому лишь воинственная часть вырвыр -выр останется здесь защищать и обустраивать их будущий дом. Остальные, в частности не желающие сражаться, мурщины, женщины, дети и старики, не способные принимать в боях участие, отправятся в деревню, где на плечи их будут загружены другие, подходящие им по статусу и возможностям работы. Таким образом, мы не поступимся с принципом «кто не работает, тот не ест». а также в очередной раз покажем травоядному миру, что помимо бесконечного бегства, жизни в вечном страхе и унижениях есть иной, более перспективный путь. «Как мы спасем выр-выр?» Когда я закончил, спросил кто-то из толпы. «Поскачем по воде на деревянных лодках», — ответил я. «На той малютке?» «Нет, я построю в разы больше». «Сколько еще наших братьев погибнет, помогая другим?» Вопрос тяжелый, особенно если учесть, что прозвучал он от одного из первых кроли разведчиков нашего поселения. «Многие», – честно ответил я. «Но если вас это утешит, десятки погибнут, чтобы смогли жить сотни. Не только выр, -выр но и ваши собственные дети теперь в безопасности и достатке. Разве этого мало?» К роли виновато склонил голову. Мужчины редко думали о женщинах и оставленных им потомстве. Однако никто и никогда не осмелится сказать, что жизнь десяти может быть важнее сотни. Элементарное сравнение заставляет разведчика умолкнуть. «Староста, вы собираетесь научить Вырвыр -выр фермерству? Не значит ли, что и коров Му вы тоже разделите между всеми поровну?» Каверзный вопрос от одного из парней племени Му. «Отдавать коров Вырвыр -выр или нет, решат главы семей, когда Вырвыр -выр будут спасены?» Перенося вопрос на неопределенное будущее, недолго жду следующего вопроса. «Староста!» «Когда закончится эта проклятая война?» Звучал он от зеленой. Девочка, с восторгом наблюдавшая за тем, как быстро я отвечаю на любой из вопросов, задала тот, что в душе волновал каждого из ныне живущих. Даже пленные хищники, затаив дыхание, с надеждой поглядели на меня, надеясь услышать то, о чем никогда не говорили их сородичи. «Окончание войны сейчас может значить для всех нас...» травоядных, всеядных только одно – смерть. А я хочу, чтобы вы жили счастливо и долго, чтобы не умирали молодыми на охоте или собирательстве, а чтобы дохли в своих кроватях от старости, сытыми, толстыми и счастливыми. Напряжение спало, публика рассмеялась. «Жабка, я не бог, то, о чем ты спрашиваешь, мне неизвестно». Я много раз говорил и буду говорить, не я назвал хищников своими врагами, не я закрылся для переговоров, а потому не мои слова и желания закончат эту войну. Только ты, твои сородичи и сородичи Пом смогут прекратить бессмысленное кровопролитие, позволив всем нам жить долго и счастливо. Сидя на земле, связанные руки подняла одна из пленниц. Теперь эти девушки тоже являлись частью племени, пусть и не до конца, а значит, также могли задавать вопросы. «Поднимите ее!» — попросил я, и пленница с внутренним страхом поблагодарила меня кивком, а после произнесла. «Мир, который вы видите, поддержат лишь слабаки вроде нас. Хищники едят мясо, дичи в лесах все меньше». И когда наступит мир, которого вы желаете, все начнут плодиться, добычи не останется, и мы начнем умирать с голоду, лишаясь своих сил и...» Кроли, Му и даже Пом с зеленой подняли голодную волчицу на смех, чего та, скривившись, опустив голову, постыдно умолкла. «Вот видите, братья и сестры мои!» Именно из-за подобных мыслей война еще продолжится, произнес я, а после спросил: "Волчица, скажи, разве рыба это не мясо? Разве пик-пик или тушка коровы не является также мясом? Их мало, они вольные животные, и никому не удавалось разводить вольных в неволе, не говоря уже о рыбе, которую не заставить размножаться в твоем котле." Зарычала обиженная на травоядных волчица, что еще больше рассмешила нас. «Чего вы смеетесь, гиены? Ладно они, но вы сестры, разве вы не понимаете?» «Да все мы понимаем, подруга!» Похлопав волчицу по плечу, усадила ту обратно на землю пом. «Это ты у нас от жизни отстала. За разведение рыбы я, конечно, ничего не знаю, но пик-пик коров...» Мы ему уже точно разводить умеем». Глаза волков округлились, переглянувшись между собой, слышу мужское едва звучное «Брешешь». Пом в очередной раз улыбнулась, а после коготком, ударив в острый, торчащий из-под губы зубик, ответила «Клык даю, это чистая правда».